Глава двадцать ч е т в р т а я План к о т а Я видел конец света. Я смотрел Арику в глаза. Я видел, что будет, если ничего не изменится, если мы не изменим. Все так или иначе умрут. Правильные слова. Вот только не здесь и не сейчас. Все умрут. Это так. Ведь мы люди или боги? Все смертные. Ответил молодой Хо. Так будет ли это оправданием любым гнусностям, что творили злодеи во все времена? Я считаю, что нет. Арику говорил и шел ко мне. В его правой руке был сжат меч. Его окружала защита, которая была плевать на любые мои атаки, но я уже придумал, как с ней справиться. Я знал, что могу победить, но в то же время не решался это сделать. Слова Арику р а з и л и гораздо лучше, чем холодная сталь или любые самые кровавые и жестокие способности. Используя он хоть каплю силы, и мне стало бы легче, но ее не было. Только слова, только правда. А я ведь видел твою башню истины, Кот, продолжал Арико. Я видел, как внутри ходят и с к о в е р к а н ы е души тех, чью судьбу ты разрушил, превратив в отражение себя самого, решив, что имеешь право. И башня плачет. Такому, как ты, это не услышать, но я чувствовал. Она рыдает от того, как ты издеваешься над ней, как починил истину обману сам. И делаешь то же самое с другими. Арику остановился уже в шаге от меня. Его меч уперся мне в грудь. Обычная сталь на первый взгляд, но я знал, чувствовал, если именно Арику проткнет мне сердце, это будет конец. Один шаг, одно движение. Стоило только признать свою вину, даже меньше, стоило не сказать нет, и все было бы кончено. и л л ю з и я легкого решения, которое на самом деле гораздо тяжелее любого другого. А вот здесь ты прав. Я смотрел прямо в глаза Арико. Я иногда творю страшные дела, которые сам не смог бы простить другим, но я не бегу от этой ответственности. Если ты или твой учитель думали, что я соглашусь умереть из-за чувства вины перед прошлым, отказавшись исправить это в будущем, то вы просто идиоты. Не смей! – зарычал Арико. Рано! – заорало повелительница гнили. В чести девушки, у нее мозги сейчас работали лучше, чем у парня. Три удара, он еще их не нанес. Не важно, арикупер на пролом. Он это чувствует, я это чувствую. Ему не выжить после моего удара. Не сейчас, когда я это оружие самой судьбы. Пожалуй, хватит. Я махнул рукой и сделал шаг назад. Так и не смог понять все грани твоей силы, но одно точно: раз твоя мощь так велика, то и ограничения будут не меньше. Хватит болтать! Умри! а р и к у попытался достать меня, но я успел раньше. Прав был Атон, когда говорил оставить с а р и к у дома. Старый хитрец точно понял, что в ней и скрывается способ обойти правила. Понял, но не говорил, чтобы не дать подсказку мне, если я прочитаю м ы с л ь молодого Хо. К счастью, до такого я смогу додуматься и сам. Все это время я медленно и незаметно слой за слоем подчинял себе с а р и к у И вот, когда я подал ей знак, она просто сделала шаг и снесла голову своему спасителю со спины он не успел ни обернуться ни защититься это нечестно глаза Арико обиженно расширились а потом замерли очередной непобедимый герой пал из-за женщины почти Атилла это нечестно шептала Сарика и в ее глазах зарождались нотки безумия так похожие на те что я когда-то видел в будущем опять Опять даже уничтожив убийцу судьбы, я иду у нее на поводу. Меркнула мысль, что у меня есть коса, сарика беззащитна, и вот он способ оборвать нить предопределённости. Нет, как я сказал, порой я творю ужасные дела, но только когда это мое решение, а не бегство от чужого. Тем более смерть Арику могла стать не концом а началом. Мне ещё потребуется твоя помощь. Я ослабил н и т и ментального контроля над повелительницей гнили. но не стал убирать их полностью. Зачем? Кажется, Сарика удивилась. Ты же не думаешь, что вы единственные убийцы, которых а т о н у удалось привлечь? Я широко улыбнулся. Я з н а е ш ь ли, решил собрать их всех. Убийца судьбы это не игрушка. Тебе повезло один раз, но так не может продолжаться вечно. Голос Сарики сорвался. Почему ты так веришь в эти игрушки а т о н а Я с интересом посмотрел на девушку. Уж кто кто, а ты должна была догадаться, на что они так похожи. Я, Сарика, задумалась. Да, ты. Я вот тоже чуть не совершил ошибку, поверил, что Атон так ловко подчинил себе силы самой судьбы, а потом просто вспомнил теней и их повелителя. Враг димурга и смерти, который сводит на нет их силу, но в то же время любой обычный бог может его победить. Действительно похоже. Вот только Арику не просто мог тебя убить. Он еще и нашел тебя в мире, где ни разу не был. Как ты объяснишь это? Связь между силами? Я все еще не видел ничего невероятного, выходящего за уже известные рамки. Тогда Сарика все поняла. Зная о том, что есть еще убийцы, ты будешь тянуть за ниточки связи, находить их, а я, я буду твоим обычным богом, чтобы срубать им головы. Точно. Если все так просто, Сарика вздрогнула. Зачем ты убил моего Арико? Мог бы оставить его мне, мне, как награду. Я на мгновение замер. Сейчас было бы проще всего рассказать о созданном моей изменении, о том, что любого мертвеца теперь можно вернуть, стоит лишь захватить башни жизни или смерти. Я мог бы даже дать обещание попросить Карика или Кафру, если она разберется со старухой и сделает для меня одолжение. Но я слишком много менял личности людей и богов в последнее время. Поэтому научился видеть подобные изменения в других. А ты уверена, что он все еще был твой? – спросил я. Я ведь видел его мысли. От старого Арику там осталась только оболочка, чтобы соответствовать требованиям г е р о ю а внутри его выжгли и перекрутили. И то, что он, несмотря на это, смог не забыть т е б я это единственное настоящее, что в нем оставалось. Но и оно продержалось бы недолго. И все же он не забыл. Сарика смотрела мне в глаза. Должен был идти сражаться с тобой, но спасал меня. Его гнали и судьба, и Атон, а он не забыл, не бросил. Неужели т ы не понимаешь? Безумие, которое до этого еле заметно тлело в глазах Сарики, на мгновение угасло, а у меня по спине пробежали мурашки. Я ведь уже списал ее, представил, как она может убить двух героев, как это ее окончательно доломает и превратит в ту Сарику из будущего. И я уперся в два варианта: либо следовать предначертанному, либо убить. Хотя был и еще один. Ты веришь, что маленькой части его настоящего я хватит, чтобы победить все остальное, разгорятся ь в п л а м и Эта вера помогает тебе самой не сломаться. Я говорил и думал. Змей, рабы охотников, сарана. Я менял других людей. Со стороны, как сказал а р и к о правил под себя, но на самом деле пытался убрать чужое и оставить их настоящих. И вот передо мной оказалась парочка, которая пыталась сделать то же самое сами с собой, без какой-либо чужой помощи, скорее вопреки тем, кто оказался рядом. И я чуть было не списал их, не поверил, что такое возможно без меня. Гордыня, наверное, но и шанс, что люди способны на гораздо больше, е чем мы от них ждем. Никогда-то в прошлом герои и титаны, а здесь и сейчас обычные мужчины и женщины. Я был неправ. Я еле заметно с к л о н и л голову. Спасибо, что помогла увидеть. Сарика растерянно замерла. Кажется, несмотря на весь огонь в ее словах, она не верила до конца, что сможет заставить меня отступить. Обычно без веры в успех п о б е д ы не бывает, но будем считать, что ей повезло. И что дальше? Сарика смотрела на меня. Как-то и п р е д л а г а л а с д е л к а Я протянул ей руку. Ты поможешь мне убить еще немного героев, я верну тебе твоего а р и к о Тем или иным способом, тем или иным, Сарика напряглась. Еще бы. Формулировка получилась довольно спорная. Не могу рассказать тебе весь свой план. Более того, на определенном этапе мне придется от тебя избавиться. Но в итоге я сдержу слово. Моя рука висела перед девушкой. Неожиданно та решилась и крепко сжала ее. Кот. А когда ты последний раз давал кому-то слово? На ее лице появилась улыбка. А я р а с т е р я н н о почесал голову. Прямо так, чтобы не просто сказать, а именно пообещать. Действительно, очень давно я так не делал. Эх, на что только не пойдешь, чтобы захватить мир. Тело Арику мы похоронили, а вот голову я оставил. Судьба, биология, магия, можно было назвать это как угодно. Главное результат. Даже сейчас она работала, частично ограничивая мою силу. Чем я и воспользовался, проведя еще сутки в огненной ловушке с утяжелением. Получилось еще немного ускорить энергию к а м н е изменения и прежде всего отточить до автоматизма привычки с ней работать. Хорошая вышла тренировка, хотя пришлось д е л а т ь в ней перерывы. Периодически мне удавалось установить связь с одним из подготовленных Атоном-героев. Потом я открывал проход и пускал по его следу Сарику. Два раза она вернулась вся в крови, два раза обошлась без серьезных ран. Один раз ее почти убили, и мне пришлось прыгать следом и помогать. Но в итоге количество тел героев судьбы у меня в запасниках существенно подросло. И вот пришло время двигаться дальше. з а п о м н и л а все? Я закинул с а р и к у в изнанку света и дождался, пока она прикроет себя колонией гнили. Неожиданная комбинация сил плюс у н и к а л ь н а я с т и х и я были неплохие шансы, что мою спутницу до последнего никто не заметит. Помню, вздохнула Та. Сижу, молчу, не подаю признаков жизни. И так до тех пор, пока не услышу кодовое слово. Покорно повторила Сарика и опять вздохнула. Ничего страшного, пусть изображает жертву сколько угодно. Главное, чтобы в самый ответственный момент не допустила ошибку. Хоть я и решил поверить в нее и младшего х о но немного волнительно на душе. Давно я не задумывал и не воплощал в о п л о щ а л в жизни ничего настолько масштабного. Проход в у з н а н к у света закрылся. И я вытащил косу. Взмах, с лезвия сорвался поток энергии знака г а ц с растекая пространство. Я с удивлением уставился на разрез, протянувшийся от земли до самого неба. Кажется, я даже не понимал до этого момента, насколько сильнее стал. Откройся! Неожиданно в голову пришла еще одна идея. И я, вложив голос знак передачи силы Мистери, попросил пространство пропустить меня, не ломиться с помощью силы, а собирался взять принадлежащее мне по праву. Несколько мгновений разрезанное пространство трепетало на ветру черными краями, расходясь в стороны и обращаясь в бахромущую п а л е ц по краям. Откройся, повторил я, выкладываясь по максимуму. Когда я понял, что у меня может получиться, останавливаться на полпути не было никакого желания. Я по очереди пускал в ход энергию всех известных мне знаков и стихий. Проход колебался, словно дверь прогибающаяся под ударами кулаков, а потом я чуть не расхохотался. Если ты в своем праве, если ты знаешь, что твою просьбу просто не могут не выполнить, то к чему использовать силу? Иногда сила это слабость. Откройся, повторил я в третий раз, и края разрыва в пространстве начали светиться. Этот свет очень быстро поглотил все черные щупальца, а потом и само пространство по краям прохода. Яркая вспышка скрыла происходящее от обычного взгляда, но я видел, видел, как сотни самых разных энергий этого мира собираются в одну, а потом сливаются в огромные створки. И вот передо мной распахнулись самые настоящие ворота из одного края м и р о здания в другой. Я невольно представил, как было бы, если каждый проходил бы через такие ворота, не через рваную черную щель в небе, словно вор по грязным закоулкам и трущобам, а по главной улице на самом деле прекрасного города. Я прошел через ворота и вышел в новый мир, где мы еще не были. Передо мной стояли легионы, похожих на деревья гигантов, укутанных паутиной. Они точно готовились к вторжению нашей армии, точно были готовы сражаться. Неважно за себя или за аватара, но распахнулись врата, которых они никогда не видели в своей жизни. А потом пришел я, и никто не решился напасть. Все просто стояли и смотрели. Права была за шам. Иногда красота это действительно страшная сила. Кто ты? Снизу раздался чей-то удивленный голос. "Кот", ответил я, а потом рассек небо. "Откройся". Я не говорил, а просто попросил про себя. И ворота снова появились. "Куда ты идешь?" еще один голос. "Вперед". Кажется, если м и р о з д а н и е в итоге устоит, местным найдется что обсудить. Надеюсь, они придумают хороший смысл для моих слов. На меня так никто и не решился напасть. н и в этом мире, не в следующем. В третьем, где мне встретились летающие живые вихри, все прошло не столь мирно. Тысячи существ слились в огромный торнадо и попытались стереть в пыль и м е н я я в о р о т а Тут уже помогли мои тренировки в огненном проходе, несмотря на то, что о б щ а я с и л а вихри в ы ш л а за границы бесцветного уровня камней изменения, я смог спокойно поглотить и развеять ее. Знак гадц, чтобы унять убийственную ауру. Знак б а с ё чтобы трансформировать чужую силу в мою, и снова г а ц чтобы поглотить убийственные намерения живых вихрей, дать им возможность измениться. Теперь я не просто ощущал их, а видел, как маленькие черные подгоревшие кусочки души, собранная мной сила, словно вода под напором выбивала их наружу, немного повреждая и все остальное, но это точно было лучше, чем перебить всех вокруг. Я охватывал врагов сразу целыми секторами, и буквально за минуту не осталось никого, кто еще хотел бы сражаться. Битва закончилась. Все резко замерли. Я ждал продолжения, оценивая результат своих трудов. Вихри гудели о чем-то своем. Кажется, решали, а точно ли стоит рваться в бой до того, как я нападу сам. Арикот, ты жалеть не стал? Откуда-то из глубины изнанки света донесся голос повелительницы гнили. Кажется, кое-кто не удержался и немного подглядел. Все из-за тебя. Я сначала решил пошутить, но потом оборвал сам себя и ответил серьезно. Знаешь выражение? Красные сапоги снимают только вместе с головой. Хотя вряд ли. Его придумали в моем мире про тех, кто забрался слишком высоко. Таких людей нельзя было отстранить или посадить в тюрьму. Они представляли угрозу одним фактом своего существования. Так и Арику. То, что я б и л с я с ним на поражение, это не гнев или жестокость, это прежде всего признание его силы. п о с л у ш а е ш ь тебя так еще спасибо захочешь сказать? фыркнула Сарика, но было видно, что такого ответа она точно не ожидала. Я успел пройти двенадцать миров, прежде чем меня встретили. Очередные ворота распахнулись передо мной, а с той стороны в воздухе парил бог. Я ждал не тебя. Я замер напротив него. Бог обмана не отвечал, даже он попал под впечатление от пропустивших меня ворот. Как ты смог их открыть? Впрочем, не важно. Он отмахнулся от собственных слов. Ты пришел на чужую территорию, кот. Ты пришел один. Как бы ты ни считал себя пупом мироздания, если тебе нечего будет предложить моему хозяину, то ты умрешь. Тебя только это попросили сказать, уточнил я. Было еще кое что. Бокриво усмехнулся. Хозяин передавал, что берет этот мир под свой полный контроль. В тот же миг внутри моих ворот словно выключили свет, и они стали медленно растворяться под потоками шквального ветра. Казалось, весь мир вокруг сошел с ума. Буря, вырвавшаяся из под земли скалы, и потоки воды из моря, все это летело ко мне, чтобы уничтожить. В то же время мои знаки изменения потеряли контакт с окружающим пространством и превратились в бесполезные куски камня. Все правильно. Этот мир принадлежал аватару, и тот воспользовался своим правом первого. Вот только я не просто так сидел в огненной ловушке столько времени. К такой малости, да после всех рассказов, чего именно стоит ждать, я точно был готов. Закрыл глаза. Не хочешь видеть свою смерть? Сквозь бурю д о н ё с с я крик Бо. Кажется, он волнуется, что я сдался. Не бойся, еще ничего не кончено. Я улыбнулся. С закрытыми глазами было легче отключиться от мельтешения стихий вокруг и увидеть главное: горящие знаки внутри сжимающейся вокруг меня ловушки. Внешность отличалась, но суть была та же. Я не стал выпускать энергию изменения наружу, а сразу перенес ее из тела к одному из знаков. Быстрая атака и тонны воды опали вниз, расплескиваясь новым морем. Как ты это сделал? Голос Бодр огнул. О. -о, -о! Он бы тоже не отказался выбраться из-под власти аватара. Позови его. Я покачал головой, показывая, что не собираюсь делиться секретами. Нет. Сначала расскажи. Бо повысил голос и в тот же миг его скрутило от боли. Воздушные вихри, что до этого пытались добраться до меня, перекинулись на него. В мгновение отключив его камни и стерев кожу до крови. Проклятие. Аватар реагировал слишком резко и быстро.